Глава восьмая. Неприятные последствия. Утром университет снова бурлил и снова из-за менталиста. Все уже знали о его срыве, а кто не знал, того просветили довольной возможностью товарищи. И даже тех, кто с плетнями не интересовался, поставили в известность. Болтали многое и разное, как обычно, К сожалению, Иссе во многих версиях трагедию Цитрина связывали именно с ней. И к девушке порой подходил кто-то из шапочных знакомых и интересовался, осторожно или прямо, в зависимости от нахальства, правда ли, что поскандалил менталист именно с ней или из-за нее. Кое-кто даже не сдержался и прямо обвинил, что довела, что ведет себя как собака на сене. Вопросы не добавляли хорошего настроения, так что змея только угрюмо огрызалась, никому не отвечая прямо и изо всех сил стараясь ни на кого не срываться. Легче от этого не станет, слухи не прекратятся, и она только добавит им новой пищи. Но всё равно, если бы не подруги, пару раз могла не сдержаться. Она не представляла, как переживёт сегодняшний учебный день. Вместе с раздражением накатывали усталость, почти отчаяние и горькое чувство вины. На первую пару Исса шла с сильным внутренним напряжением, но одногруппники приятно удивили. Все дружно делали вид, что ничего не случилось. На перемене Лоба секрету призналась, что парни успели поругаться. У пары едва не дошло до драки, но в итоге пришли к консенсусу. Змею знают давно, подлости за ней никогда не замечали. А что там менталист учудил, это еще разобраться надо. Кто-то проявил больше скепсиса и сомнений в качестве Хыссы, но ссориться из-за такой ерунды со старостой посчитал глупым. Тем более все знали, что она помирилась с Еманом. И самая популярная была версия, что из-за этого менталист их спылил. Змея чудом не расплакалась от умиления и облегчения. Жизнь в очередной раз напомнила, что не так уж она и плоха. Исса даже вкратце пояснила русалке, что никто никому не изменял и не дрался, просто влез на отзор и все испортил. А почему он решил, что надо влезть, полюбопытствовал Лоло, вместе с подругой, повозмущавшись бесцеремонностью инспектора? То есть, как, почему? Работа такая дурацкая, наверное, и характер мерзкий. Да нет, я не о том. Откуда он вообще взял, что вмешательство необходимо? Я так понимаю, это не книжник настучал в надзор, что-то его отшило, если он так разозлился. Даже если за ним круглосуточно следят, что вряд ли. И если дошли слухи о вашем романе, почему кто-то решил влезть? Цитрин не выглядел несчастным, подавленным, отчаявшимся и безутешным страдальцем. Безответно влюбленным и на грани катастрофы. Если есть роман, наоборот, это повод радоваться. Не о том же болтали, что ты его жестоко отвергла, а наоборот. Понятия не имею, вытаращилась на нее Исса. Я об этом не подумала. Вообще единственный вариант, который приходит на ум, продолжила Ло, что в надзор кто-то сообщил собственную версию, отличную от общественной. «Подожди! Точно!» Змея запнулась на ходу и, наверное, грохнулась бы, если бы подруга не успела подхватить за локоть. Этот инспектор обмолвился о какой-то жалобе, но тогда уже было не до него. «Ага, то есть кто-то всё-таки настучал? А зачем?» «Да я-то почём знаю?» — пробормотала Исса. «Не я же жаловалась». «А я говорила, читай детективы, они полезные!» — насмешливо фыркнула русалка. «Давай думать». Ло не то чтобы сумела заразить старосту своим азартом, но помогла встряхнуться и отвлечься от самоедства на более существенные и конкретные вопросы. Вариантов подруга предложила несколько. Первый. Кто-то хотел подпортить жизнь и сделать гадость самой Иссе, чего успешно добился. Но очертить возможный круг подозреваемых так и не получилось. Не было у змеи настолько коварных врагов. Да, не со всеми складывались хорошие ровные отношения, кто-то недолюбливал. Но чтобы настолько? Чтобы сделать такую гадость без какой-то дополнительной цели, из любви к искусству? Ладно бы за что-то серьёзное отомстить. Но кто и за что? Она не уводила чужих парней. С Яманом встречалась уже давно, и посягать на его внимание именно таким образом и именно сейчас, не попробовав прежде других вариантов, странный глупо. Вокруг цитрина тоже как будто не вертелись влюблённые поклонницы. Никто не пытался оказывать ему знаки внимания, насколько знали обе девушки. Сложно при таком положении вещей поверить, что кто-то ревнивый решил отводить менталиста от девушки. Версия, что намерения жалобщика были благими, он надеялся подтолкнуть их друг к другу или пытался из тех же соображений развести, тоже имело право на жизнь. Но разбивалась ровно о те же аргументы. Исса не могла вспомнить никого, способного на подобное. ты еще сходу, без предварительной подготовки. Возможно, потому что последствия оказались разрушительными. Самой правдоподобной казалась версия, что именно этого некто и добивался, желая сделать гадость менталисту. Из-под тяжка, чужими руками. Недругов Цитрина никто из девушек не знал и вообще не представлял себе подробности его биографии. Но служба при императоре наверняка помогла нажить врагов и завистников. Кто-то достаточно злой на Цитрина, чтобы воспользоваться случаем, но недостаточно, чтобы вредить всерьез и своими руками. Или слишком осмотрительный, чтобы рисковать. В конце концов, даже если вскроется, кто именно пожаловался в надзор, ему ничего не грозит. Легко можно списать поступок на искреннее желание помочь и попробуй докажи обратное. Вот только как искать ябедника? С одинаковым успехом он может находиться в университете, в городе или вовсе на другом конце империи, просто поддерживая связь с кем-то из местных. Родственник или друг одного из студентов или преподавателей, например. И сразу в подозреваемое можно зачислить половину населения. Если только самого пострадавшего озадачить, когда проснётся, он-то должен знать своих врагов. Если проснётся, конечно. Ну что за уныние, укорила Ло. Всё с ним нормально будет. Если бы менталисты на самом деле были такими хлипкими, они бы вымерли давно. Ты историю их взаимоотношений с социумом вообще слушала или на цитри наглазела? При тут история? вздохнула Исса, проигнорировав подколку. «Ну как же? Над ними трясутся только в последние года. Полвека, может, век. А до этого и гонения были, и попытки истребления. А ничего, выжили же как-то. Не сгинул дар совсем». «Логично. Рациональность подруги восхищала. Но он может и не захотеть заниматься поисками» или не знать, кто именно всё это устроил. Ну хотя бы трехнёт парень из надзора, пусть расскажет, что за жалоба была. Хотя я уверена, что она, кажется, анонимной. Этот человек не идиот, чтобы подставиться на такой мелочи. А давай попробуем ловить на живца, предложило Ло. Мне не нравится твой нездоровый задор, честно признала Сисса. На живца это на меня, что ли? «А на кого ещё?» «Смотри, почти наверняка целью было вас рассорить, так или иначе». «Некто точно знает методы этого надзора», сталкивался с ним. «Знает либо тебя и твоё упрямство, либо менталиста и его натянутые отношения с этой конторой». «А как он мог знать, чем всё закончится?» «Может, мы бы быстро разобрались и обошлось без скандала?» нахмурилась змея. Да он, может, и не знал точно. Но что нервы вам обоим это попортит догадывался. Это не похоже на серьёзный план мести, это мелкая гадость. Надо показать, что у него не получилось. У вас всё хорошо, и вы не поругались. Ло — это плохая идея, — нахмурилась змея. Это подло по отношению к Цитрину. Пытаться сблизиться с ним из-за каких-то интриг. Да и Яман не поймёт. «Никто не предлагает делать это втихаря», — легко возразила русалка. «Обсудишь идею с Цитрином. Если он и так вычислит негодяя, прекрасно, а нет? Думаешь, он настолько добрый и наивный, что спокойно спустит подобное на тормозах? Ой, сомнительно». Остаток дня Ло расписывала плюсы плана, но и соупорствовала. В итоге сошлись на компромиссном решении. Девушка все-таки изложит преподавателю свои подозрения о целенаправленной подлости, а дальше уже смотреть по обстоятельствам. После пар в лазаре русалка тоже увязалась с сыссой но та могла только поблагодарить за поддержку. Внутрь Ло, правда, не пошла, чтобы не стоять над душой и не мешаться. Конечно, в университетской больнице вход и для посетителей, и для пострадавших был один. В небольшом фойе с десятком стульев для ожидания и парой письменных столов постоянно дежурил кто-то из врачей постарше и пара студентов-целителей на подхвате. Здесь начинались два параллельных коридора, в которых располагались кабинеты целителей, смотровые и процедурные. Лестниц было две в начале и конце коридоров. Вниз они вели в святая в святых, в исследовательскую часть. наверх к операционным палатам и ритуальным залам для сканирующих и сложных восстановительных практик. Сегодня, то ли на беду, то ли на удачу, в приемном покое дежурил тот самый целитель, который вчера забирал цитрины. Сейчас он не скучал в одиночестве, а что-то обсуждал с высоким и удручающе серым незнакомым мужчиной. Серый костюм, собранный в хвост тусклые светлые волосы, Серые глаза и бледная кожа делали этого сутулищегося высокого мужчину, похожим на сгусток пыли. А между тем черты лица у него были очень гармоничными. «Здравствуйте!» — обратилась Исса к целителю. «Простите, а можно узнать состояние пациента?» «Дашь догадываюсь, юная госпожа, кого именно?» — уголками губ улыбнулся тот. «Можно». Всё с вашим преподавателем будет нормально. Кризис миновал, он уже пришёл в себя. Недельку побудет у нас, ему показано одиночество. А там вернётся к работе. Продолжите друг друга мучить». «Хвала богам!» — не сдержала она облегчённого выдоха. «Перепугались вчера над думать понимающий хмыкнул мужчина. «Этот может впечатлить с непривычки». «Погодите». «Это что, та самая особа?» — нахмурился незнакомец. Голос у него оказался очень неподходящим к такой внешности, приятным, глубоким. которое не понял целитель. «Которая довела моего сына до срыва!» — едва не выплюнул он. «Я не...» — начала исса ошарашена. «Не смей больше к нему приближаться!» Резко велел мужчина, шагнув ближе. Не отступила змея в первый момент от растерянности. А потом уже проснулось упрямство, и она прямо встретила тяжелый взгляд незнакомца. «Знаю я таких, лишь бы хвостом повертеть. Лицо кукольное и мозги тоже. О последствиях думать. Зачем? Можно же прийти, извиниться, похлопать глазами, и все простят». «Посмеешь, я до императора дойду, и ноги твои в этом университете не будет!» «А вы уверены, что господин книжник вообще ваш сын?» Не сдержалась Сисса. Воспитывал его явно кто-то другой. Он на незнакомых людей с обвинениями не бросается, не разобравшись. «Ты!» «Так, ну хватит!» Оборвал перепалку целитель, крепко сжал локоть мужчины. «Ступайте, госпожа студентка! Все, что хотели, вы узнали!» а посещения в любом случае запрещены. Хорошего вечера, господин целитель. Проигнорировала скандалиста-змея. На всякий случай, чтобы не провоцировать себя на новый виток ссоры. Ты чего? Лобби с труда заметила взвинченное состояние подруги, выскочившей из лазарета. Послали? Будем штурмовать? А? Нет. Глубоко вздохнув, Исса встряхнулась. Целитель сказал, поправляется. «Просто я с отцом, Цитрина, познакомилась. И мне теперь интересно, а где он вообще такой вырос?» Мрачно проговорила она, подхватила русалку под локоть и сама потянула прочь от лазарета. «Нет, я все понимаю, он за сына переживает. Но бросаться вот так на людей и сразу императорам грозить? Какая гадость!» «Надо же, какой полезный у менталиста отец!» — вдруг захихикало Лоло. «Чем?» — возмутила Сисса. «Ты, наконец, взбодрилась!» «Сидела сопли на кулак наматывала!» «Ой, что он скажет, то что они подумают!» — тонким кривляющимся голоском передразнила русалка. «А теперь вот узнаю наше солнышко!» «Ну что, ты согласна на аферу?» Пусть сначала Цитрин выпишется. «Я расскажу про наше подозрение», — не повелась она. «А там видно будет». «Ты куда сейчас?» «Да пока не думала». «А что, есть идея?» — улыбнулась русалка. «Я думала в библиотеке посидеть». «Тебе заняться больше нечем в начале семестра», — изумилась Ло. Правда, получив подробное объяснение, смягчилась. И даже вызвалась помочь, логично предположив, что отдельной литературы на нужную тему может и не быть. Поэтому придется шерстить все от магии до медицины. Отказываться от помощи Исса не стало Змея собиралась узнать больше про ментальные срывы. В ознакомительном курсе до этой темы еще не дошли, если она вообще планировалась, а разобраться хотелось. Маги других направлений порой теряли контроль над стихией, и принцип, наверное, был похожий. Сила бесконтрольно выплескивается вовне, а дальше спасайся кто может. Но если кто-то или что-то рядом способно эту силу издержать, поглотить или безопасно развеять, для мага это закончится только потерей сил, а для окружающих — легким испугом. Встречалась и другая похожая травма, с выгоранием энергетической структуры и надрывом ее. Но любой организм умеет защищаться. И изнутри устроить ее себе – это надо здорово постараться. Естественный выброс к такому не приводил. Обычно она возникала из-за внешнего воздействия, изредка при очень жестком перерасходе энергии. Например, когда человек брался за что-то слишком сложное и безжалостное, вроде большого и неправильно составленного ритуала без предохраняющих контуров. Все это рассказывали еще в школе, а в университете закрепляли на курсе первой помощи, во всяком случае у боевых магов. Про менталистов ни там, ни там не говорили ни слова. Ло оказалась права, а вопрос весьма сложным. Тоненькое пособие по менталистике для студентов других специальностей не помогло. Несколько ненамного более объемных учебников для ментальных магов тоже. Большой справочник по энергетическим травмам также не касался проблем менталистов. В литературе по психиатрии, куда сунулись от безысходности, вопрос затронули настолько вскользь, что лучше бы вообще не упоминали. Девушки в итоге просидели пару часов, дольше выбирая книги по каталогам и гоняя библиотекаря, чем читая. А потом русалка решительно потребовала перерыва, ужина и оставить в покое местного работника, который уже посматривал на девушек с гастрономическим интересом. Не успел тот облегченно перевести дух, как последовало новое предложение – вернуться завтра с новыми идеями. Помимо идей, на следующий день Исс прихватила с собой соседок, которые вызвались поучаствовать, потому что любопытно ей, как не помочь. Айнур и Велица близко с Лони общались, но общий язык находили легко и относились друг к другу неплохо. Так что сводный межрасовый отряд, как их компанию весело окрестила русалка, за дело взялся дружно и с огоньком. Главное было шептаться потише и не хихикать, чтобы не выгнали из читального зала. Исса оценила точность и меткость вчерашнего наблюдения подруги. Её действительно отпустила. Да что там говорить, если она, наконец, нормально выспалась? А утром даже смогла сообразить, в чём причина такой резкой перемены. Появилась определённость. Да, с Цитри пока не ясно, но зато нашлась чёткая боевая задача которая не заставляла мучиться моральным выбором. Есть совершенно определенный мерзавец, который сделал подлость, и ей, и особенно Цитрину. Гадость не того масштаба, чтобы за нее мог покарать закон, но все равно опасную злую. Вычислить негодяя и наказать самостоятельно – лучшее решение, и ничто не помешает девушкам воплотить его в жизнь. Вчетвером по разным источникам удалось наскрести весьма связанную концепцию. Ментальный срыв у магов соответствующего направления плохо освещался в отдельных сборниках потому, что лежал ровно посередине между двумя областями целительства. Основная информация попалась в Велице в монографии, которая так и называлась «Сочетанные травмы магического генезиса». А там уже и другие источники подтянулись из списка литературы. Срыв всегда имел психическую природу. Спусковым крючком и причиной служили слишком сильные негативные эмоции, чаще всего страх. Обычного человека в такой ситуации накрывала паника или истерика, а у ментальных магов срывала самоконтроль, что влекло всплеск энергии сродни обычному стихийному. Именно в этой психической природе и связи ее с даром крылась опасность для менталиста. Девушки нашли кучу характеристик и деталей механизма возникновения и развития травмы. Но целителей среди них не было. И разобраться в специфических терминах не удалось. Они общее-то представление составляли все командой. Испугалась сисосоцитрина совсем не на ровном месте, потому что возможные последствия травмы были очень мрачными. Тут и нарушение энергетических каналов, и нарушение психики, и даже органическое поражение вплоть до инсульта. Не исключено, что своим своевременным вмешательством Топазбанд спас не только психику инспектора, но еще и жизнь менталиста вместе с его здоровьем. А я всегда говорила, — вставила Ло, — что своевременный удар по голове отлично вправляет на место мозги. Спорить с ней после такого наглядного примера, конечно, не стали. Согласно найденным источникам, даже после благополучно миновавшего кризиса, не имевшего необратимых последствий, ментальному магу светила долгая реабилитация и восстановление — от десятка дней до нескольких месяцев. Этот вопрос тоже подробно освещался, но мало понятно и опять в сложных терминах. Для себя девушки определили, что мага ждут проблемы с использованием дара и эмоциями. А уж гиперэмоциональность или наоборот, как повезет. А все-таки интересно, на что именно он так бурно отреагировал? Задумчиво проговорила Велица, когда все вчетвером устроились на военный совет в их комнате общежития. «Я не помню точно», — вздохнула Исса. «Помню, что сначала он снял артефакт, а потом его накрыло. Я тогда была так зла на этого инспектора, что могла от чего угодно наговорить». «Так, может, в этом причина?» — предположила Велица. «Ты же и на менталиста сорвалась». «Что он, настолько хлипкий?» — с сомнением уточнила Айнур. «По-моему, Исса ничего такого уж страшного не сказала» хотя я тоже дословно не помню. Да? А, по-моему, она его обвинила в том, что это он надзор натравил «Я ничего такого не могла сказать», возразила Исса, но без уверенности. «Давайте рассуждать логически», вмешалось Ло. «Мог, не мог, сказал, не сказала. Сказано же сильной негативной эмоцией. Было ему там чего бояться?» «Вряд ли». «Ну да». «На инспектор он, скорее всего, злился», — подтвердила Велица. «С того момента, как мы к нему прибежали...» «Ох, зря мы, конечно, за ним пошли», — вздохнула она. «А они пошли бы, думали бы, что это он надзор подослал», — отмахнулась русалка. «А если инспектор всерьезно вредить не мог, и Цитрин это понимал, то версия действительно только одна». Принял на свой счет злость Иссы. «То есть он не только хлипкий, но еще и дурак», — хмыкнул Айнур. «Видел же, что Исса взвинчена и злится просто так. Она бы и на нас наорала, попадись мы под горячую руку анат конечно, может», — легко поддержала Ло и показала змеи язык в ответ на демонстративно состроенную обиженную гримасу. Но срыв — эмоциональная реакция. Он, может, потом и разобрался бы, что его всерьёз не обвиняют. Но ой, думать поздно, крышечку уже сорвало. Да и ты сама говоришь, что не помнишь, о чём в этот момент думала. А много ли твоему влюблённому менталисту надо? Да не мой он, сколько можно!» Возмутилась змея с раздражением, чувствуя, что краснеет. «И не обязательно влюблённый! Ну да, ну да...» «Да чего вы дёргаетесь? Очнётся, можно прямо спросить?» Махнула рукой кентаврида. Исса испытала огромный прилив благодарности к ней. Русалка могла и дальше дразниться. Ей нравился процесс. И неизвестно, когда и чем бы это всё закончилось. «Всё равно ты пойдёшь с ним разговаривать про неведомого злодея. Вот и выяснишь. Хотя я всё равно не понимаю, на кой он вам сдался». Это сейчас он анонимкой ограничился. «А вдруг еще что-нибудь натворит?» — возразила Велица. «До сих пор не творил, а тут вдруг решит?» «Да ладно вам! Это же интересно!» На этот раз препирательство в зародыше пресекло Ло. «Интрига! Настоящее расследование!» «Вы как хотите, а мне ужасно любопытно, кто им эту каракатицу подложил!» «Ставлю на отвергнутую и обиженную красотку». «Проиграешь», — фыркнул Айнур. «Не тот типаж». «Не скажи», — серьезно возразила русалка. «Он на первый взгляд, конечно, не впечатляет, но жутко харизматичный и обаятельный. Это не цепляет сразу, но если немного пообщаться, работает куда надежнее внешности». «Да ладно!» Скептически скривилась Кентаврида. «Ну, не со всеми, но она мне работает», — улыбнулась Ло. «А, так вот почему тебе интересно». Поддела Исса, почти с ужасом задавив всколыхнувшееся внутри ревнивое недовольство. Этого ей еще не хватало. «Может, ты его себе заберешь?» «Если я нахожу его привлекательным мужчиной, это совершенно не значит, что я влюбилась и готова всё бросить», спокойно возразила русалка. «К тому же запал книжник на тебя. А что-то мне подсказывает, он, если не однолюб, то близко к тому». «У меня сейчас другой романтический интерес», загадочно улыбнулась она. Конечно, остальные не утерпели и принялись расспрашивать, Но довольная Ло хранила интригу и загадочно улыбалась, не отвечая ни на один из вопросов. Только подразнивая всех. Исса тоже с облегчением включилась в игру, позволившую отвести от себя внимание. В конце концов, они сошлись на том, что в отсутствии цитрины искать его врагов — дело неблагодарное. Но если без фанатизма, то можно и попробовать. Хотя бы узнать подробности биографии и службы во дворце. Наверное, не такая уж эта закрытая информация. Никогда не думала, что скажу это, но... Иса, а твой менталист и правда завидный жених, заявила Айнур в понедельник вечером, получив, наконец, ответ на свои вопросы. секретная или нет? А в открытых источниках история службы цитрина-книжника не фигурировала. И в светских новостях он мелькал, если только вскользь, крайне редко. Так что накопать что-нибудь ценное не удавалось. Привлекать отца после разговора с ним змея не хотела, чтобы не вызывать ненужных предположений и вопросов. А других надежных источников у нее не было, только газеты. Родни много, но вся она жила на побережье и никакого отношения к столичным светским кругам не имела. Азартную игру «Раскопай историю менталиста» первой начала Ло и притащила вечером в шестицу ворох сплетен и слухов, к которым и сама отнеслась весьма скептически. Изучать их было весело, но пользы они не принесли никакой, и тут не выдержала Айнур. Заявив, что вы такими темпами ничего не найдете, отправилась писать кому-то из родни, раскиданной по всей империи. Седмицу Исса провела в городской библиотеке на Рыбном острове, знакомясь с тамошними подборками газет. Университет выписывал их гораздо меньше. Там заметок нашлось побольше, но все такие же расплывчатые. Цитрин участвовал в каких-то встречах делегаций, заседаниях комиссии, громких расследованиях, причем настолько неожиданных порой, что связать это в систему Исса быстро отчаялась. Там были и военные вопросы, и экономические, и культурные, и вовсе уж странные, вроде местечкового скандальчика с испорченным тиражом детских книжек. Если на серьезных встречах еще можно было предположить, для чего требовался менталист, То, что он делал на рядовом открытии больницы, непонятно. А вот понедельник принёс Айнур с новостями. Один из её родственников состоял в императорской личной гвардии, охранявшей дворец. Служил он там рядовым и ничем не повелевал. Но обстановку при дворе знал прекрасно, а самое главное знал Цитрина Книжника. «Он страшно богатый внебрачный сын императора? Или еще какой большой горки?» — предположила Вельца. «Ну, нет. Но связи на самом высоком уровне». Оказалось, книжник ни много ни близкий друг и доверенное лицо первого наследника, вхожий не просто к императору, а в его семью и пользующийся благосклонностью императорской четы. Теперь хотя бы прояснилось, откуда вообще взялись слухи про интрижку с правительницей. Он неплохо знал ее лично и явно вызывал симпатию. Насколько глубокую, тут со стороны судить было сложно. Но слухи об интрижке ходили и в столице. Правда, по-тихому, потому что доказательств никто не имел, а наговаривать на императрицу самоубийц нет. Уже немного зная этого дракона, Исса готова была поручиться. Ничего такого не было. Вряд ли мужчина, проявлявший с ней подобную невероятную щепетильность в каждом слове и жесте, пошел бы на подлость в отношении близких людей. Истоки такого благоволения не афишировались, поэтому все версии лежали в области предположений. Родственнику Айнур самым вероятным и логичным казалось спасение юного наследника молодым менталистам. Вроде как благодаря ему сорвалось покушение, и девушки легко с этим согласились. Империя существовала в целом благополучно, но не без внутренних проблем. Всегда есть споры и противоречия, всегда есть те, кому не живется спокойно, хочется больше власти и денег, Кто чувствует себя несправедливо обиженным, движения за национальное освобождение существовали во всех уголках. В каждом народе находились те, кто считал, что в одиночестве им будет лучше, и только на них держится вся империя. Хватало и тех, кто хотел бы подвинуть правящую династию и устроиться на троне самостоятельно. Так что, несмотря на мирную жизнь, Работы и у императорской гвардии, и у других охранных служб хватало. Искать подробности того давнего дела, конечно, никто не стал. Едва ли через столько лет кто-то решил отомстить ментальному магу, да еще так мелко. «Странно, как его отпустили», — задумчиво проговорила Веля. «Я ничего против императора не имею, и вообще он мудр, велик и добр». Но не настолько же. Может, с надеждой, что Цитрин отдохнет и вернется? Это был бы самый лучший вариант, предположила Исса. Тому, как неприятно ёкнуло внутри от подобной перспективы, змея уже не удивилась. А может, его к этому и толкают? Подхватила Кентаврида. Но «Ну, не император, конечно. Для него странный поступок. «Но кто-нибудь, кто очень хочет, чтобы он вернулся? Или не хочет, чтобы был здесь?» «В любом случае, на этот вопрос тоже сможет ответить только один цитрин», — вздохнула Велица. «Давайте уже заканчивать с этим. Я хотела домашкой по математике заняться». Айнур кривилась и ворчала, что лучше уж менталист, чем математика. Но отговорить Велю от учёбы – неблагодарное дело. Да и змея поддержала Сирин. Она тоже предпочитала сдавать задания своевременно, а не откладывать на последний день. За пределами их уютной комнаты исси было не по себе. Каким-то образом новость о том, что она присутствовала при срыве Цитрина, не вышла за пределы небольшого круга посвящённых. Несмотря на то, что увидели и её с инспектором, и спешащего ментального мага в компании сайнуры Айнурой Велицей. Да, все активно связывали слух о романе змеи с преподавателем, но все оставалось на уровне пустых домыслов. Но девушки на всякий случай заранее согласовали, что врать. Встретился им инспектор, заблудился, Исса пошла провожать к куратору, а подруги поспешили за менталистом, которого он разыскивал. К счастью, никто из любопытствующих не догадался задаться вопросом, почему не отвели гости сразу к тому в кабинет. Валить проблемы на инспектора было легко и приятно. Когда Ису немного отпустили тревоги и совесть, удалось убедительно доказать себе, что если бы не этот неприятный тип, так накрутивший ее, ничего этого бы не случилось. Она сама тоже хороша сорвалась, Но переложить основную ответственность все равно удалось. Из лазарета преподавателя выпустили в среду. Но ломиться к нему в комнату, которую менталист не покидал ни на ужин, ни на завтрак, змея посчитала неуместным. Решила дождаться занятия. В аудитории, когда до нее добрались первые студенты группы, было пусто. Цитрин вошел в дверь за минуту до звонка. Под любопытными взглядами присутствующих и под их приветственные возгласы прошагал к столу. Положил на него пухлый большой блокнот, ручку, окинул всех внимательным взглядом. «Добрый день, господа студенты», — проговорил ровно. «Староста есть отсутствующие по уважительным причинам?» «Нет. Все должны быть на месте», — опомнилась и выдала Исса после толчка в бок от подруги. Менталист коротко кивнул, сел за стол, открыл блокнот, аккуратно отлистал на нужный разворот, скупыми точными движениями, без спешки. Опоздавших сегодня не нашлось, и со звонком Цитрин-книжник принялся говорить. Тема сегодняшней лекции — классификация ментальных практик с акцентом на немагических. Как только я начитаю вам этот материал, начнутся семинарские занятия. Будьте внимательны. Ментальные практики требуют регулярных тренировок. Оптимальным временем для этого считаются. Он говорил и говорил. Исса снова очнулась только после толчка Ло. В аудитории стояла мертвая пораженная тишина, нарушаемая только тихим шелестом бумаги и размеренной речью преподавателя. Это был не цитрин книжник. То есть лицо его голос, даже тело, но внутри, как будто сидело совсем другое существо, надевшее знакомый облик как маску. Вдруг стало понятно, насколько богата и выразительна у настоящего книжника мимика. Слегка приподнятые уголки губ это была не черта лица, а черта характера. В них действительно постоянно пряталась улыбка. Живой любопытный взгляд. Очень подвижные брови. Выразительная жестикуляция, которую он сопровождал речь. Не столь бурная, чтобы цеплять внимание, но без нее вдруг оказалось не по себе. Тщательно собранные в хвост волосы без следа небрежности. Безупречно белая рубашка, серый жилет и графитовый галстук. Блестящие ботинки. Стрелки на брюках, что лезвие, осанка прямая, как будто корсет сковывал движение, холодный цепкий взгляд, не тот пробирающий, какой порой доставался от него прежде, а равнодушно внимающий, подмечающий детали, безразличный, невыразительный пустой голос. Не приходилось сомневаться, что все это последствия срыва. И чем дольше Исса наблюдала за менталистом, бездумно записывая под диктовку, тем гажа становилась на душе. И тем больше пугала мысль. А вдруг это теперь навсегда? Казалось, что Цитрин-Книжник умер. Нестерпимо хотелось взять его за борта жилета и хорошенько встряхнуть, заставив проявить хоть какие-то эмоции. Хотелось прямо сейчас бежать в лазарет и трясти целителя чтобы объяснил, что за пустота сожрала ментального мага. Хотелось зажать уши и зажмуриться, лишь бы отдалиться от этого жуткого проявления действительности. Не по себе было не только Иссе. Перемена ошарашила всех, включая даже самых отъявленных обалдуев. Или дело было не только в резкой перемене, но и в даре? От ментального мага словно расходились кругами волны пробирающего холода, заставляющие бороться с инстинктивным порывом втянуть голову в плечи. Впечатлило студентов настолько, что даже провокационный вопрос прозвучал не просто из зала, а после одобрительного кивка преподавателя в ответ на поднятую руку. Если бы Исса не была в таком шоке, она бы непременно восхитилась чудесами дрессуры. «Господин книжник, а с вами всё в порядке?» — спросил один из студентов. «Поясните вопрос». Велел тот, ровно не двинув бровью. «Ну, вы странно себя ведёте. Не как обычно. Всё нормально? Может, целителя позвать?» Последнее замечание встретили понимающими шепотками, но пошутить вслух никто не решился. Нет необходимости. С прежним каменным лицом отмахнулся книжник. Вмешательство целителя нецелесообразно. В остальном данный вопрос не относится к теме занятия, так что продолжим. Главной проблемой данного способа в сравнении с остальными... В перерыве преподаватель тоже выключился по звонку и ушел. Чем руководствовался, непонятно но студенты воспользовались паузой, чтобы взбурлить и вознегодовать. Общее настроение сводилось к короткому «верните нашего менталиста». А потом группа дружно насела на Иссу, чтобы она выяснила у преподавателя, раз уж ходит к нему на факультатив, надолго ли с ним такое, и вообще это лечится. Змея не стала противиться, она тоже очень хотела подробностей. Самого дракона спрашивать бесполезно, все равно не расскажет. Но решимость сходить в лазарет еще больше окрепла. Теперь она уже с чистой совестью могла считать это стремление не личным и чересчур эмоциональным, а коллективным поручением группы. Вопросов к самому Цитрину-книжнику у нее тоже хватало. Но начала из с главного, который задала после окончания пары можно ли ей продолжить факультативные занятия. «Если вы полагаете, что эти знания пригодятся в дальнейшем, я продолжу», ответил дракон. «Но хотел бы еще раз напомнить. Ментальные практики требуют системы и постоянства. Если вы забросите их вновь через пару недель, глупо тратить свое и мое время». «Я продолжаю выполнять упражнения, которые вы показали», поспешила заверить змея, чувствуя непонятное и неуместное смущение. — В таком случае жду вас в обычное время. Это всё? — Да, — не сразу решилась она. Прежде чем переходить к выяснению остальных деталей, стоило заручиться советами целителя. Насколько Цитрин книжник вообще в своём уме и вменяем? — Вы перегибаете, госпожа студентка все тот же немолодой целитель, чьего имени змея до сих пор не знала, встретил ее путанное объяснение добродушной усмешкой. «Ваш преподаватель в очень недурном состоянии, особенно для рецидива за такой короткий период». «Рецидива?» — уцепилась она. «Ай, пустота, язык мой, враг мой!» Всерьез расстроился он, что проговорился так что пришлось успокаивать и заверять, что дальше неё информация не уйдёт. История оказалась не такая уж секретная. Просто до университета не добралась. Почему её не нашёл родственник Айну Рысы, не поняла. Сейчас это и не волновало. Целитель сдался и рассказал. Подробностей не раскрыл, если вообще знал но уверенно подтвердил, что срыв повторный. Прошлый случился не так давно, где-то за месяц до перелома зимы. Больше того, он был уверен, что рецидив произошел отчасти из-за неоконченной реабилитации. Психика после первого раза не до конца восстановилась. Что его довело в прошлый раз, Исса спрашивать не стало. Едва ли целитель владел информацией но такая травма гораздо лучше доброты правителя объясняла отставку менталиста. Одно дело простое «не хочу» ценного специалиста, а если нежелание сопряжено с серьезными медицинскими противопоказаниями, тут даже император три раза подумает, стоит ли давить и держать при себе человек в таком состоянии. — Но это пройдет? — спросила Иса и поспешила пояснить под насмешливым взглядом целителя. «У нас вся группа в шоке. Раньше он вёл занятия гораздо интереснее, а теперь неизвестно, чего ожидать». «Да я разве же не понимаю?» — улыбнулся он иронично. «Пройдёт, само собой. Нынешнее состояние — не вариант нормы, а защитная реакция на травмирующее воздействие. Она бывает разная, у него вот такая. И это отнюдь не самый худший случай». Порой отключается рациональная часть и остаются эмоции. Тогда за пациентами нужен постоянный пригляд, пока обыкновенная логика не вернётся. Это очень опасно. Возможен даже суицид из-за какого-нибудь нелепого пустяка, вроде разбитой любимой чашки. А книжник вполне адекватен и самодостаточен. А как с ним взаимодействовать? Ну... То есть он раньше хорошо относился к шуткам, например. Стоит его пытаться расшевелить? Или лучше не трогать? Да пустота знает, — неожиданно признался целитель. Но я бы на вашем месте не рисковал. Может стать хуже? Конечно, — охотно поддержал он. Вам и прочим шутникам. Ну что вы так на меня смотрите? У него сейчас нет такого пункта восприятия, как приятные эмоции. Вы пошутите, он вам минус балл на экзамене, потому что дисциплину нарушаете. Вы поймите, его нынешняя адекватность, она сугубо в практических медицинских категориях. Осознает действительность, здраво оценивает и рационально реагирует, способен обслужить себя, не опасен для себя и окружающих. Но он все равно психически неполноценен. Как бы так, на простейших примерах. Намеренных оскорблений от него сейчас не добиться никакими усилиями. Потому что ругаться страшно неразумно. С другой стороны, и на жалость он не способен. Так что ждать преподавательского снисхождения бессмысленно. Передайте в общем коллегам, что лучше пару недель вести себя примерно, и проблем не будет. «Спасибо!» — вздохнула Исса и распрощалась. После таких пояснений идти на факультатив и что-то там обсуждать с преподавателем не хотелось. Исса справедливо подозревала, что ни занятия, ни ответа ей не понравятся. И хорошо, если Цитрин просто откажется обсуждать личные темы со студенткой. Насколько это рационально?